Глава шестнадцатая. Ни одного гостя никогда еще не встречали на острове со столь смешанными чувствами. Все, кто не ушел в море, толпились вокруг бассейна, когда с юга показался грузовой вертолет, летевший с научно-исследовательской тасманийской станции по изучению китов. Вертолет повис над бассейном, и струи воздуха от его роторов вычерчивали на поверхности воды фантастические, беспрестанно менявшиеся рисунки. Затем в его брюхе раскрылся люк, и оттуда медленно стала опускаться большая петля с грузом. Едва она коснулась воды, произошло нечто вроде взрыва, В воздух поднялся фонтан брызг и пены, над водой болталась пустая петля, а в бассейне кружила, обследуя его, самое большое и свирепое из всех существ, когда-либо побывавших на острове дельфинов. Но Джонни, впервые увидевший касатку, был слегка разочарован. Она оказалась меньше, чем он ожидал, хотя и была значительно крупнее любого дельфина. Когда грузовой вертолет исчез вдали, и уже можно было не кричать, а просто разговаривать, Джонни поделился своим разочарованием с Миком. — Так это же самка, — ответил Мик. — Они вдвое меньше самцов, поэтому их гораздо легче содержать в неволе. Это и, пожалуй, достаточно центнера рыбы в день. Несмотря на понятное предупреждение, Джонни пришлось признать, что касатка красива: пестрая расцветка, белая снизу, черное на спине, большое белое пятно за каждым глазом, она была просто неотразима. Из-за этих пятен она тут же получила прозвище Снежинка. Окончив осмотр бассейна, касатка принялась разглядывать окружающий мир. Она высунула массивную голову из воды, обвела умным проницательным взором толпу и лениво разинула пасть. При виде этих страшных, похожих на заостренные колья зубов, среди зрителей пронесся почтительный шепот. Кажется, снежинка правильно оценила произведенный ею эффект, потому что снова зевнула еще шире, раскрыв пасть и показав во всей красе ряды ужасающих зубов. У дельфинов зубы маленькие, похожие на булавки. Они служат просто для того, чтобы схватить рыбу перед тем, как проглотить ее целиком. Но эти зубы, они выполняли ту же работу, что и акулии. Могли перекусить пополам тюленя или дельфина, а то и человек. И так на острове появилась своя касатка. Конечно, всем не терпелось увидеть, что будет с ней делать профессор. Первые три дня он оставлял ее в покое. Должна же она привыкнуть к новой обстановке и оправиться от потрясения, вызванного перевозкой. Однако касатка уже несколько месяцев прожила в неволе и вполне привыкла к людям. Она очень быстро успокоилась и пожирала с одинаковой жадностью всю рыбу, которую ей давали, и живую, и снулую. Обязанность кормить касатку возложили на семью Мика. Это делал обычно отец Мика, Джо Науру, или его дядя, Стефан, шкипер летучей рыбы. Взялись-то они за этот труд, чтобы немножко подзаработать. Однако вскоре прониклись симпатии к своей подопечной. Касатка оказалась не только умной, это никого не удивляло, она была еще и добродушной, что уж совсем как будто не вязалось с ее репутацией убийц. Особенно симпатизировал ей Мик а она встречала его с явным удовольствием всякий раз, как он появлялся у бассейна и выказывала разочарование, если он уходил, ничем ее не угостив. Убедившись, что Снежинка успокоилась и обрела вкус к жизни, профессор приступил к первым опытам. Через подводный гидрофон он передал несколько фраз на языке дельфинов, записанных на пленку, И стал наблюдать ее реакцию. Сначала эта реакция была весьма бурной. Касатка принялась носиться по бассейну во всех направлениях, разыскивая, откуда шел голос. Несомненно, она его узнала. Он связывался у нее с представлением о пище, и она решила, что кушать подано. Всего через несколько минут касатка поняла, что обманута. В бассейне нет никаких дельфинов. Она продолжала прислушиваться к звукам, несшимся из гидрофона, но гоняться за ними больше не собиралась. Профессор Казан был разочарован. Он-то надеялся, что, услышав дельфинью речь, касатка ответит на своем языке, но она упорно молчала. Профессор уже кое-что знал о языке аркан, языке касаток. Он изучил магнитофонные записи звуков, издаваемых касатками, а безошибочная электронная память Аскара помогла выделить из всей массы записей слова, совпадавшие с дельфинями. Таких слов оказалось немало. Например, названия некоторых рыб у касаток звучали почти так же, как у дельфинов. Вероятно, оба языка, подобно английскому и немецкому, или французскому и итальянскому, происходили от некоего общего древнего корня. Профессор Казан считал, что такое родство поможет ему и упростит работу. Однако нежелание Снежинки общаться с ним не обескуражило профессора. В сущности, он собирался использовать ее в других целях, которые не зависели от ее доброй. Воли, недели через две, после водворения снежинки, на остров из Индии прибыла группа специалистов по медицинской аппаратуре. Они немедленно принялись устанавливать вдоль бортика бассейна электронное оборудование. Как только они закончили эту работу, из бассейна спустили почти всю воду, и возмущенная касатка беспомощно забарахталась на мелководье. Теперь за дело взялись десять мужчин. Они были вооружены толстыми канатами и массивной деревянной рамой, сконструированной так, чтобы касатка не могла шевельнуть головой. Все это ей не слишком понравилось. Впрочем, так же, как и Мику, которому поручили окатывать снежинку водой из шланга, чтобы ее кожа не высохла на солнце. — Никто тебя не обидит, старушка, — успокаивал он касатку. — Потерпи немножко. — Скоро опять заплаваешь. Но сейчас же сам миг встревожился по-настоящему. Один из техников подошел к снежинке, держа в руках какой-то странный инструмент, не то шприц, не то электрическое сверло, не то помесь их обоих. Этот тип тщательно наметил участок на верхней стороне ее головы и приставил свою штуку к этому месту. Потом нажал кнопку. Послышалось негромкое, но пронзительное завывание мотора, и игла вошла глубоко в мозг снежинки, проникнув сквозь толстые кости черепа с такой же легкостью, с какой нож режет масло. Эта процедура расстроила Мика куда больше, чем саму снежинку. Она ощутила не больше, чем булавочные уколы и почти не обратила на него внимания это не могло удивить никого хоть сколько нибудь знающего физиологию но миг как и большинство людей ничего не слышал об одной любопытной особенности мозга он лишен всякой чувствительности его можно резать или протыкать не причиняя его обладателю боли в мозг снежинки ввели десять датчиков к ним Присоединили провода, концы которых помещались в плоской обтекаемой коробке, укрепленной на затылке касатки. Вся операция продолжалась меньше часа. Потом бассейн снова заполнили водой, и снежинка принялась лениво плавать взад и вперед, фыркая и отдуваясь. Эксперимент явно не причинил ей вреда, хотя Мику показалось, что Снежинка посмотрела на него с обидой, так, как может смотреть человек, брошенный в беде другом, на которого он рассчитывал. На следующий день из Нью-Дели прибыл доктор Саха. Он был не только членом консультативного комитета института и старым другом профессора Казана, но и всемирно известным ученым, специалистом по проблемам, связанным с самым сложным из всех органов человеческого тела — мозгом. «В последний раз я использовал эту аппаратуру для работы со слоном», — сказал физиолог, глядя на снежинку, плававшую в бассейне. Эксперимент еще не был окончен, а я уже вертел его хоботом, как хотел, да так точно, что мог печатать им на пишущей машинке. — Нам подобная виртуозность не нужна, — ответил профессор Казан. — Я должен уметь контролировать движение снежинки и научить ее не жрать дельфинов. — Если мои сотрудники вживили электроды туда, куда следовало, обещаю, что мы справимся. — Не сразу, разумеется. Сначала мне придется составить карту мозга. Это оказалось весьма деликатным делом. Оно требовало большого терпения и сноровки и подвигалось медленно. Саха часами сидел за своей приборной доской, следя, как снежинка ныряла, грелась на солнце, лениво описывала круги в бассейне или принимала рыбу от Мика и все время мозг ее, как спутник со своей орбиты, передавал сигналы через присоединенную к нему радиоаппаратуру. Импульсы регистрировались датчиками и записывались на ленту, так что доктор Саха мог наблюдать картину электрического возбуждения, соответствующего каждому действию. Наконец он счел подготовку достаточной и перешел в наступление. Вместо того, чтобы фиксировать импульсы, исходящие из мозга снежинки, он стал воздействовать на него электрическими токами. Смотреть на результаты было увлекательно и жутко. Казалось, тут вступила в игру не наука, а магия. Нажимая на кнопку или вертя тумблер, доктор Саха заставлял это крупное животное плыть направо или налево, описывать круги или выделывать восьмерки — Неподвижно лежать в центре бассейна, словом, командовал Снежинкой, как хотел. Опыты Джонни по управлению спутником и Сузи с помощью коммуникатора, которые в свое время производили столь большое впечатление, теперь выглядели просто детской игрой. Но Джонни не обижался. Сузи и спутник были его друзьями, и он радовался, что у них оставалась свобода выбора. Если они подчас и не желали его слушаться, что ж это было их право? Для Снежинки же не существовало двух решений. Электрические токи, подведенные к мозгу, превратили ее в живого робота, лишенного собственной воли и повинующегося приказам доктора Сахи. Чем больше думал об этом Джонни, тем неуютнее ему становилось. Неужели такую же систему контроля... «Можно применить и к нему?» Он принялся расспрашивать и узнал, что в лабораторных условиях нечто подобное производилось неоднократно. Наука получила новое оружие, не менее грозное, чем атомная энергия, если обратить ее не ко благу, а во зло. Профессор Казан, несомненно, хотел блага дельфинам, но Джонни все еще не понимал, как он этого добьется. Немногим больше Джонни понял и тогда, когда на остров доставили удивительную штуку. Это была большая, в натуральную величину механическая модель дельфина, приводимая в движение электрическими моторами. Эксперимент вступил в следующую стадию. Модель изготовил лет двадцать назад ученый из исследовательской лаборатории военно-морского флота, который пытался выяснить, почему дельфины могут плавать так быстро. По его расчетам, мускулатура дельфинов обеспечивала скорость не свыше 10 миль в час. Они же, без всякого труда, крейсировали со скоростью по крайней мере в два раза большей. Для этого он построил свою модель и с помощью приборов принялся изучать ее движение в воде. Из всей этой затеи ничего не вышло, но модель была так великолепна и действовала так безотказно, что ни у кого не поднялась рука отправить ее на слом, даже когда сам конструктор с отвращением отвернулся от своего детища. Время от времени ее демонстрировали публики, и лаборанты бережно стирали с нее пыль. После одной такой демонстрации профессор и услышал о ней. Слава ее была ограниченной, но громкой. Модель могла бы обмануть кого угодно. Ну, разумеется, если речь шла о человеке. Когда же при стечении десятков зачарованных зрителей ее запустили в бассейн к снежинке, результат получился самый неожиданный. Один-единственный раз касатка бросила на механическую игрушку презрительный взгляд и потом попросту перестала ее замечать. Этого-то я и опасался сказал профессор почти без огорчения. Как истинный ученый, он давно знал, что опыты чаще всего кончаются неудачей, и не боялся выглядеть посрамленным даже в присутствии других. В конце концов, сам великий Дарвин отправился однажды в огород и несколько часов продудел там на трубе, чтобы установить, действует ли звук на рост растений. Вероятно, косатка услыхала, как работает электромотор, и поняла, что ее дурачат. Что ж, теперь у нас нет другого выбора. Придется использовать как приманку настоящих дельфинов. Обратитесь с призывом к добровольцам, — шутливо посоветовал доктор Саха. Однако шутка не была принята. Профессор Казан немного подумал, потом кивнул в знак согласия. «Именно это я и сделаю», — сказал он.